Глава 1. Российская стабильность Прочность России стала одним из величайших сюрпризов войны. Это не должно было быть сюрпризом, его легко было предвидеть и объяснить. Реальный вопрос заключается в следующем. Почему западные страны до такой степени недооценили своего противника, когда его сильные стороны не носили скрытного характера, а данные о них были доступны? Как, имея разведывательное ведомство из 100 тысяч человек, только в Соединенных Штатах, они могли вообразить, будто отключение SWIFT и санкции приведут к краху эту страну площадью 17 миллионов квадратных километров, располагающую всеми возможными природными ресурсами, и которая с 2014 года открыто готовилась ответить таким санкциям. Чтобы показать чудовищность просчетов в восприятии имевших место на протяжении всех путинских лет правления, давайте начнем с заголовка колонки газеты «Лимон» от 2 марта 2022 года, подписанной редактором Сильвией Кауфман. «Следствие политики Путина во главе России – это долгое нисхождение в ад страны, из которой он сделал страну-агрессора». Вот как основная французская газета описала период, который после краха 1990-х годов был именно периодом выхода из ада. Речь здесь идет не о том, чтобы осуждать, возмущаться, обвинять в недобросовестности людей, которые искренне так думают, а о том, чтобы понять, как могли писать такую чушь, когда было легко заметить, что положение России стало намного лучше. Я хотел бы поблагодарить Оливье Берюе за то, что он помог мне осознать необходимость такого предположения. Западная элита была искренней.